Глава четвертая Экскурсия Бой, несмотря на скоротечность и кажущуюся легкость, дался нам не бесплатно. У матийцев было трое убитых и восемь серьезно раненых если не считать моряка, сломавшего руку. Своими ребятами я мог гордиться. Никого не потеряли. Но пятерых зацепило, причем двоих тяжело Стрела, опущенная на обум в ночь кем-то из своих, насквозь пронзила основание шеи другого Чудом не задев артерию или что-нибудь другое Не менее жизненно важное Второй схлопотал по голове и демонстрировал все признаки сильного сотрясения мозга Хорошо, что череп выдержал, но все равно дело неприятное На берегу остались 37 вражеских тел, считая с теми, кого добили после боя. Возиться с ранеными свиноедами никто не стал. Живыми и относительно невредимыми, ну, не считать же синяки, садины и выбитые зубы серьезными травмами, взяли 12. Еще, вот уж чудеса, в лагере освободили 8 рабов. Выходит, не все грибцы погибли при крушении. Несколько, несмотря на цепи, ухитрились выбросы из штормящего моря и хозяева убивать их не стали. Трофеи оказались небогатыми, немного оружия и доспехов. Демом повезло гораздо меньше, чем мотицам. Грибцы рассказали, что галеру поначалу приложила о камне вдали от берега, и многие, запаниковав, бросились в плавь чуть ли не голышом. Когда ее сорвало волнами и принесло ближе, немало добра смыло за борт, а еще больше посыпалось вниз при втором, самом сильном ударе, из-за которого сильно пострадал нос. Морская вода, раз за разом врываясь в пробоину, подмела с палубы кучу полезного брахла. Этим отчасти и объясняются наши незначительные потери. Врагам попросту нечем было отбиваться». Убитым матийцам не повезло нарваться на кучку самых лучших воинов Им бы, это поняв, не переть дурными лосями, а окружить, дожидаясь приличного подкрепления Но неуместная удаль заставила идти напролом впереди всех А так бы, глядишь, и вообще одними ранеными обошлось Утром, не выспавшись, усталые как собаки, мы потащились в лагерь матийцев Подгоняя пленников, нагруженных скудной добычей Мрачный соед, догнав меня, поведал о печальном. «Корыто свиноедов больше никогда и никуда не поплывет. Конструкция там простая и отремонтировать несложно, но только не в том случае, когда прямо посередине ломается балка киля. еще один шторм или два, если сильно повезет, и от лоханки одни щепки останутся. А ведь я, признаться, очень надеялся на лучшее». Вы же понимаете, в какой мы оказались ситуации. Нам очень нужен корабль. Любой. Пусть даже такой. Лишь бы мог выйти в море. Кстати, вы уже решили, каким способом покараете этих животных? Если нет, то у меня есть парочка весьма занятных идей. Да, придумал. Вот и чудесно. Когда думаете совершить казнь, народу будет радостно узнать. «Пленников 12. Перед началом боя мы договаривались добычу делить пополам. Так вот, если их поделим тоже, то своих шестерых я убивать не стану. Пока не стану». «Вот как! Интригуете!» «Не хотите утолить мое любопытство? Они будут умирать медленно, и их смерть приблизит смерть всего их рода. Я что-то еще больше запутался». «Саэт, я так понимаю, срочных дел у вас сейчас нет». «Ну, раз нет корабля, какие у меня могут быть срочные дела?» «Давайте я приглашу вас в гости вместе с моей командой, а по пути в мой замок мы кое-куда заглянем». «Я так понимаю, что именно там появится возможность утолить мое любопытство». «Да, иногда лучше один раз увидеть, чем часами выслушивать объяснения. «Это не первые демы, пойманные на моей земле, у нас умеют с ними обращаться. Поверьте, вам понравится то, что с ними произойдет. Если откровенно, я тоже очень старался поверить в свои слова. Саед внешне казался человеком приличным и по местным меркам практически добрым, но все, что мне доводилось слышать про мотийцев, подсказывало – «внешность может быть обманчивой». Ведь не зря Дэма ненавидели их настолько, что один взгляд на характерный изогнутый меч приводил свиноедов в неописуемую ярость. Не так давно лично в этом убедился, причем на собственной шкуре. Вот взять хотя бы их милый обычай «лепестки на воде». Под столь невинно поэтическим названием скрывается лютое живодерство – схваченных демов сажают на колья, после чего умирающих расставляют на плотах и отпускают странствовать по морским волнам. Нетрудно представить реакцию друзей, соратников, родственников, столкнувшихся во время плавания с таким зрелищем. В общем, у меня имелись опасения, что Саэт посчитает мой способ обращения с пленниками через гуманным. «Надо будет постараться вбить в его голову хоть часть своих грандиозных идей. Мне до зареза нужны адекватные союзники. Пусть даже во всей их стране один боевой корабль остался. Корабли ведь дело наживное, а друзей много не бывает. Я тоже не люблю демов. Но, как человек прагматичный, чураюсь бессмысленной жестокости. Пусть подыхают с пользы для дела». Еще не так давно я мог сесть за руль автомобиля и без проблем промчаться за час 70-100 километров. Увы, здесь это считалось серьезнейшим расстоянием, и отряд, обремененный поклажей и ранеными, преодолевал его за 2-4 дня в зависимости от рельефа местности и состояния дороги. «Лошади, конечно, могли поправить положение, но у нас их было слишком мало для такого похода, ведь я не рассчитывал на толпу гостей, когда выступал в рейд. Оставлять большую часть матицев на побережье счел плохой идеей, там не самое безопасное место. Правда, сразу послал гонца в Мальрок, чтоб пригнали коней. Дорога от замка до цели нашего пути имелась, причем отличная, ведь в начале весны на ней поработали сотни рук». Три новых моста возвели и один восстановили, не говоря о мелочах. Два дня наш объединенный отряд шел по безлюдной земле, почти строго придерживаясь северо-западного направления. Холмы становились все выше и выше, все чаще и чаще почву пронзали выпирающие из земли зубья каменных выходов. Начали появляться серьезные скалы на вершинах и по склонам долин». Встречные речушки и ручьи заваливали русло труднопроходимыми нагромождениями валунов, меж которых шумно пенилась вода, пугая лошадей. Нахальная форель безбоязненно наведывалась на шум переправ, также беспечно вели себя птицы и мелкое зверье, благодаря чему наш котел регулярно пополнялся свежей дичью. Почти везде с двух сторон на тропой нависали зеленые стены горных лесов. Народ здесь и раньше не очень-то селиться любил, а после проделок солдат Кенгуда и вовсе повымирал. Деревеньки встречались редко, выглядели бедно, а иногда и откровенно страшно. Уже очень любят местный фольклор населять заброшенные места различными неприятными созданиями. Возможно, не все в них выдумано. В таких местах самое время начать верить в разную чертовщину. На утро третьего дня, выбравшись на очередной водораздел, на удивление лысый, лишенный даже чахлых кустиков, впереди увидели настоящие горы. Точнее, даже не горы, а как бы это сказать. Я, когда впервые сюда попал, почему-то вспомнил кадры, сделанные на крупнейших гидроэлектростанциях Земли. Эдакие бетонные стены невыслимой высоты, причудливо изогнутые, громадные, монструозные и, несмотря на это, выглядевшие элегантно Здесь тоже было нечто подобное, но куда более грандиозное Скальная стена в самых низких местах полукилометровой высоты, чуть ли не вертикальная, практически ровная Складки выщерблены, издали незаметны, цвет однородный, светло-серый Легко можно принять за бетон При близком рассмотрении, конечно, понимаешь, что эта природа поработала Но все равно поражаешься ее размаху и затейливости Ведь, как правило, она чурается ровных линий, тем более в таких масштабах Ни один я был под впечатлением Матийцы, попавшие сюда впервые, возбужденно загомонили, уставившись на скальную стену «Пришлось взять на себя роль гида». «То, что вы видите, похоже на стену замка для богов, но на самом деле это обычная гора, и называется она «Щит Бахтарсаха». «Бахтарсах?» — удивился Саед. «Ведь это, если не ошибаюсь, языческий демон, покровитель кузнецов, незаконнорожденный сын божества огня». «Да, это старое название. От язычников осталось». Церковники, правда, пытались изменить его на расколотый щит, но ничего у них из этого не вышло. А почему расколотый? Думаю, к полудню вы сами найдете ответ на этот вопрос. В своем прогнозе я не ошибся. Еще до полудня мы добрались до тропы, тянувшейся вдоль подножья Исполинской скалы, и за незначительным изгибом щита обнаружилось единственное ущелье, его рассекающее. Саэт, если на это место взглянуть издали, желательно со стороны дороги, что ведет к Малероку, то ущелье покажется следом от топора, рассекшего этот щит. Даже со стороны она похожа именно на это. Какое удивительное место, и я бы даже сказал странное. В старых легендах говорится о великанах. Может, это сделано их руками? Не удивлюсь. Более странной горы я тоже никогда не видел. Эта стена почти ровная и тянется на два дня пути. Нигде через нее не перебраться, кроме этого места, но и здесь далеко не уйдешь. Потому что дальше ущелье расширяется в долину, но потом ее преграждает точно такая же стена. Троп наверх нет, а просто так, если лезть напрямик, шею свернешь. Склоны ущелья тоже не подарок. Очень крутые, а местами отвесные. «Вот и называют его Секира Великана, как вы уже догадались. Там я держу своих демов, так что через пару часов вы, наконец, узнаете, какая участь уготовлена моим пленникам». На въезде в Секиру обнаружились свежие следы человеческой деятельности. Ширина ущелья здесь не превышала километра, и на всем протяжении его перекрывала стена. Точнее, вал — высокое нагромождение камней без раствора». Единственный проход располагался в низкой башне. Вот здесь накладки не экономили. Множество моих подданных и пленников около месяца трудились, чтобы это убожество возвести, о чем я и сообщил Саеду. Сердан, но зачем вам понадобилось сделать эту стену? Чтобы ее защитить, понадобится не одна сотня воинов, и все равно перебраться через нее будет не слишком сложно. Эта стена замыкает единственный вход в долину Будь у меня больше рабочих и времени Я бы, конечно, соорудил что-то посерьезнее Но пока приходится обходиться тем, что есть Она не от врагов В долине куча пленных демов И это мешает им разбежаться Как я уже говорил Не так уж трудно перебраться через эту переграду «Согласен, но это гораздо сложнее, если на ноге у тебя цепь с тяжелым грузом, а по гребню стены днем и ночью ходят патрули с собаками. При свете незамеченным подобраться очень трудно. С другой стороны вырублены все кустики и деревья, а на ночь демов забирают в бараки с крепкими стенами, тщательно их перед этим пересчитывая. Пока что ни один не смог уйти, хотя попытки предпринимали. «Разумные меры...» «Но до сих пор не могу понять, зачем вы их здесь держите, расходуя продовольствие на эту шваль?» «Пожалуй, пришло время начать давать объяснения. Я не специалист и понятия не имею, какие силы создали эту природную стену и рубленную рану ущелья, но догадываюсь, что процессы здесь протекали достаточно интересные и бурные». Помимо внешней зрелищности, у этого природного феномена имелась полезная начинка, несведущему глазу незаметная, даже если смотреть в упор. Люди не любили здесь жить, но наведывались сюда часто. Зачем? Да за этой самой начинкой. Ведь не просто так название этого места связано с кузнечным делом. «Видите стены этого ущелья? Разумеется!» На всём протяжении они пронизаны рудными жилами. Здесь издавна добывают свинец, есть немного меди и даже серебра. Железо тоже имеется, хотя и не очень хорошего качества. А в речи, что берет начало в долине, встречаются песчинки и мелкие зерна золота. Но, к сожалению, его там слишком мало, чтобы думать о серьезной добыче. Но вот насчет всего остального... Сэр соед, «Как по-вашему, какие из металлов самые важные для войны?» «Железо, золото и серебро», — почти не задумываясь, ответил матиц. «Верно, железо — это оружие и доспехи, а благородные металлы, или, точнее, монеты из них, предназначены для снабжения армии и флота. Можно вести войну, не имея этих металлов?» «Вести, разумеется, можно, но вряд ли боевые действия будут успешными». «Полностью с вами согласен. А теперь войдите в мое положение». межгорья подчастую разграблено артарцами. К тому же они перебили почти всех жителей. В итоге я правлю краем, где очень мало людей. Но даже если у меня получится набрать где-то армию, ее нечем будет вооружать». «Кажется, понимаю. В этой долине у вас каторга? Рудник?» «И не один. И не только рудник». Здесь мы добываем железо, здесь же его плавим Не те примитивные малые горны, что у кузнецов дымят на задних дворах А огромные печи Вскоре вы их увидите Помимо железа, очень много добываем свинца Нам он в таких количествах не нужен Вывозить его на продажу пока что нет возможности Слишком тяжел, а стоит недорого Но он идет попутно при добыче меди и серебра Серебро использую для закупок квартаре всего, чего нам не хватает. И еще есть применение. Привлекаю к нам людей, в том числе и звонкой монетой. Стыдно признать, но даже беглых крестьян принимаю, хотя это строго запрещено королевским указом. Но я в безвыходном положении, ведь у меня каждая пара рук на вес золота. Ненавижу демов, но даже их заставил служить на пользу моему делу. «Условия работы на рудниках, и особенно возле печей, ужасные, если не сказать хуже. Сомневаюсь, что эти твари протянут долго. Да вы сами скоро убедитесь, что лучше мучительная смерть, чем их существование». Беседу пришлось прервать, подошли к воротам. Стража была заранее предупреждена концом о нашем прибытии и не стала поднимать тревоги. Гостеприимно распахнулись творки, управляющие рудникам младший брат Грата выскочил с докладом. «Сэр-страж, у нас полный порядок!» «Был, правда, обвал в той старой серебряной шахте, которую пытаемся раскопать с другой стороны, но никого не зашибло, хвала небесам!» «А южанин грозится вот-вот запустить вторую печь!» «Руды на нее перевели прорву и почти весь уголь!» «Надо бы с углем что-то придумать поскорее, а то ведь практически запасов остались!» «Я бы и сам им занялся, но в долине леса на наоджик нет!» И поблизости тоже одни кусты кривые, а вдали его брать не получится. Мало охраны, не уследим за дымами в чаще. Насчет угля не переживай. Через неделю, не позже, придут первые телеги. Что там по первой печи? Да все тоже. Вот-вот рассыплется. Если и со второй такое получится, я тогда... Не мое, конечно, дело, но неплохо бы южанину на кол посадить. Специально поди вредит. «Я бы и сам не против люто казнить своего главного металлурга, но нельзя. С ним все получилось странно и спонтанно, вопреки собственным желаниям поступил. Когда меня перед заброской фаршировали знаниями, я в том числе получил металлургический минимум. Набор технологий, который, по идее, может помочь, если я попаду в достаточно развитый мир, но отстающий от нашего». Приблизительно в эпоху пара, но ни в коем случае не раньше, иначе столкнусь с непреодолимыми трудностями Там, базируясь на местной промышленности и слегка ее модернизируя, я должен был создать портальную установку, пробив с ее помощью дорогу к земле Увы, здесь о паровых машинах никто ничего не слышал Я попал в несколько более раннюю эпоху, если не сказать хуже На этот случай меня тоже готовили, но как бы это сказать? Без особого старания, что ли? Ведь даже чехоточной корови понятно, что, имея производственную базу в виде кузнец с кожаными мехами и глиняными горными для плавки низкокачественного железа, я вряд ли смогу создать множество тонких деталей со строго выверенными размерами. Чистые сплавы, километры тончайшей изолированной проволоки со строго выдержанным сечением, вакуумные лампы и прочее-прочее. Так что знания, которые сейчас действительно могут пригодиться, я получал в гомеопатических дозах. Смешно, но я даже стали нормальный получить не могу. Под словом «нормальное» подразумеваю промышленные методы производства. Местная сталь изготавливается кустарно, с большими трудозатратами, методом кузнечной сварки. Да, тот самый булат, который одной левой обязаны на коленке стряпать люди в моей ситуации. А то, что для получения одного единственного, не самого выдающегося клинка в местных реалиях надо затратить сотни человека-часов высококвалифицированного труда... «У меня нет возможности тратить такие усилия ради мизерного результата. 90% моих подданных заняты добычей хлеба насущного. Пашут, ловят рыбу, пасут скот, охотятся. Отвлекать приличные силы возможно лишь в периоды, когда сельскохозяйственные работы ведутся вяло. То есть между вспашкой, посевной, уборочной и прочим. К тому же массы эти неквалифицированные, к наковальне их не поставишь». Их удел — строительство, дорожные работы, лесозаготовки, выжиг древесного угля, карьерные работы. Оставшиеся 10% — это армия и мастеровые. но В основном, увы, армия. Толпа бездельников. Последний процент можно поднять, улучшив производительность труда. К примеру, вместо корявой сахи вести передовые плуги, вместо деревянных лопат — стальные — Серпы тоже анахронизм, даёшь жадкую или как минимум хорошие косы селки, само собой, механические молотилки и прочее Вот тут мы и сталкиваемся с проблемой Первым делом необходим металл, причем высокого качества Получать который здесь могут только кузнечной сваркой Долгим и крайне непроизводительным способом Не говоря уже о том, что даже дренное железо здесь на каждом шагу не валяется, его производство ничтожно. Кстати, проблема эта историческая. В древнем мире на одного человека приходились сотни граммов добытого железа. Причем не в год, а за целую жизнь Именно с резкого повышения этой цифры началась промышленная революция. Человечество сделало мощный скачок, сумев найти достойное применение почти бесполезному прежде чугуну. Он ведь ни на что не годился, кроме разве что пушечных ядер и прочих малополезных вещей. Доходило до того, что из его слитков фундаменты зданий возводили. Но все изменилось, когда человек научился переделывать его в сталь. Вернемся к моей ситуации и начнем с первых шагов. Как добывают металл здешние кузнецы?» «Очень просто. Железо на земле дефицитом не являлось, и здесь картина схожая. Кто-то черпает болотную руду, другие ходят по оврагам, выискивая камни с заметным следами ржавчины. Собрав кучу сырья, перемешивают его с углем послойно в примитивных печах и зажигают. Затем с умным видом следят за процессом горения» в итоге, извлекая на свет остывшие кучи шелака. Поплевав на руки, берутся за каменную кувалду и начинают этот шлак громить, освобождая капли застывшего железа. Железо, признаюсь честно, дрянное, мягкое, загрязненное вкраплениями шлака, разное по составу, охотное и быстро ржавеющее. На из него тупятся, будто из мягкой меди сделаны. Мечи приходится ковать грубые, тяжелые, иначе согнутся при ударе о щиты или доспехе. Да и зарубки никому не нужны, не говоря уже о тенденции ломаться пополам или у рукоять. Заточка, само собой, не из тех, при которой можно растечь подброшенный воздух шелковый платок. Но и такой металл ценится дорого, из-за высокой трудоемкости работ. Вкалывать ради него приходилось долго, а выход мизерный Сталь вообще тема больная Её изготавливают из того же сырого железа Долго и нудно перековывают разносортный металл в полоски, прутья или что-то еще, У каждого мастера свои секреты Сваривают при помощи тоже секретных флюсов Монотонно обстукивая молотами по много раз нагревая, опять перековывают, опять сваривают процесс долгий, нудный, непрощающий ошибок. Град как-то обмолвился, что выкованный пруд он рубит вдвое, сваривает половинки с помощью смеси чугунной пудры и растолченного до пыли угля, полученного из ореховой скорлупы того самого секретного флюса. Затем пруд вытягивает до прежней длины, а опять рубит, повторяет это 246 раз. Для изготовления заготовки, для одного благородного меча, таких прутов нужно два десятка. Да и железо, какое попало, нельзя пускать, отборное подавай, к тому же разных видов. Кстати, местный булат обожает ржаветь. Не знаю, может и земному это свойственно. Лишь матийские клинки — исключения и оружие демов. Но и те, и другие строго хранят свои секреты. Ладно, отвлекся. В общем, если я хочу иметь сильную армию и развитые владения, мне нужно обеспечить сырьевую базу. Местные технологии не годятся. С их темпом я скорее правнуков дождусь, чем впечатляющих результатов. С чего я начинал? до да с того самого первого звена металлургической цепи. Запретил кузнецам заниматься поиском руды и ее плавкой. «Понимание эта мера не встретила, и мне где кулаком, а где уговором пришлось действовать. Ваше дело, пролетарии, молотом махать, создавая орудия труда и войны, а добычу и прочее оставьте другим. Кому именно можно поручить металлургию?» «Хороший вопрос. Взять на себя?» «Поначалу так и хотел. Я понимал, что вряд ли смогу создать печь на основе восстановления железа или даже старый добрый мартен. Очень жаль, ведь более-менее хорошо помню, что там потребуется сделать. уже это в меня вбить постарались, но не с нынешними возможностями за такое браться. С более примитивными технологиями дело обстоит хуже. Знаю меньше, а понимаю еще меньше. Ведь с тем же Мартеном, допустим, можно связываться, лишь имея приличную базу. А это значит, что для этого найдутся специалисты. «Не придется самому ломать голову над проблемами вроде огнеупорных кирпичей. Это сделают за меня на основе своих знаний и опыта. Здесь специалистов нет, и взять их негде. Мастера вроде Грата знают только горный монотонную перековку прутьев». Помог случай. Одна из захваченных галердемов была новенькой. Перед походом спущена на воду. По древнему обычаю, мастер, руководивший работами на верфи, обязан был пойти в первое плавание. Своего рода гарантия, чтобы брак не гнали. Кому захочется утонуть из-за собственной халатности. В бой этот мастер не лез, и потому был схвачен живым и почти не пострадавшим. Я не сразу осознал, какое сокровище заполучил, и гнить бы ему в общей куче, вдыхая ядовитую пыль на руднике или дым свинцовой печи. Но тут мешался второй случай. Дэм оказался не из глупых и быстро понял, что если ничего срочно не изменить в своей судьбе, то очень скоро придется ставить точку в биографии. Когда я нагрянул на каторгу, с очередной проверкой он попросту бухнулся мне в ноги и скороговоркой выпалил, что может быть полезен, если сэру-стражу нужен помощник, знающий секреты выплавки серебра». Секреты эти я и без него знал и давно использовал, отработав на практике, но так как тоже дураком не был, догадался, что специалист по плавке драгоценного металла может и про железо кое-что знать. А у меня как раз был трудный период. Очередная попытка соорудить дом, но оказалась достаточно успешной, и я получил кучу бесполезного чугуна, затратив на это все запасы угля и руды, после чего оказался в технологическом тупике». Чугун — это, конечно, тоже достижение, но вот переделать его в сталь почему-то не получалось. А это плохо. Мастера смотрели на меня косо, девясь ресурсоемким чудачеством стража. К тому же чугун получился паршивый. Загрязнён все тем же шлаком, и как это поправить с минимальными трудозатратами, я не знал. А если бы и знал, то какой в этом смысл, если не представляю, что с ним делать дальше? «Зачем мне чугун? Из него не выковать меч или лезвие для косы. Разве что наковальню можно отлить. Но здесь возникает новая проблема. Я весьма смутно представляю процедуру литья». «Нет, в теории все прекрасно. Лепим из воска нужную форму, далее закапываем ее в глину и...» «Гладко было на бумаге, да забыли про враги. В моем мире развелась теоретика всезнаек, а стоит заставить такого делом заняться, так не сможет гвоздь в деревянную стену забить, не говоря уже о более крепких материалах. Вот и я ничем не лучше них. Какой воск необходим? Ведь, как оказывается, он не одного вида. Какая глина не даст просадки и трещин от температуры и давления тяжелого расплава? И как не допустить образования чугунной пробки в самом начале процесса? Иначе получим жалкий огрызок формы. А каверны и прочие дефекты, как их избегать? Ответы на эти и многие другие вопросы мне были неизвестны. Зато Южанин их знал. Что такое «корабельный мастер»? Я наивно считал, что это человек, занимающийся работами на верфе, не более. Так и есть, но лишь отчасти. Настоящий мастер, галеры которого идут на расхват, контролирует движение каждого атома, из которых в итоге будет состоять его судно. Он знает, где брали руду, из которой выплавили железо для гвоздей и скоб, в каком лесу рубили деревья для досок обшивки и брусив шпангоута, как звалит ткачих, работавших над парусами». В идеале он знает тонкости всех сопутствующих процессов. Южанин идеалом не был, но знал куда больше моего. И даже более того, будучи человеком неглупым, он к тому же легко воспринимал новые идеи и очень внимательно прислушался к моему невнятному бормотанию, когда я пытался описать принципы передовых металлургических процессов. А то грату объясняй, не объясняй, а он лишь затылок чешет и одно отвечает — А на кое оно нам вообще надо, если дедовский способ все равно лучше и вообще единственно правильный? В общем, Южанин оказался идеальным помощником для горе теоретика. В лед воспринимающий его невразумительные идеи, все понимающий с полусловом. Даже то, что толком не понимает сам говорящий. «Бесценный клад для того, кто не может сливного бачка починить, но зато считает себя величайшим гением в вопросе конструирования космической техники, термоядерного вооружения и микроэлектроники. Ты ему смутную идею, а он в ответ воплощение». «Осмотрев остатки моей домны, Дэм тут же доложил, что поставлена она на плохом месте». «Земля, дескать, легкая. Что это значит, я не знал, но поверил на слово, на всякий случай пригрозив, что если его плавка пройдет хуже моей, то он сильно позавидует участи рудничных катаржан». На это он заявил, что при таких водных условиях должен лично контролировать работу углежогов, так как очень многое зависит от качества угля. Еще ему нужно осмотреть окрестности в поисках глины, которой потребуется несколько разновидностей. Причем не факт, что все они обнаружатся поблизости. Известняк еще нужен будет, и тоже никакой попало. Скрипя зубами, я выделил ему персональную охрану, и пока что ни разу об этом не пожалел. К середине весны у меня было чугонное литье, а сейчас, наконец, получена сталь. Процесс не сказать, чтобы передовой, скорее примитивный. Если не ошибаюсь, разновидность пудлингования. Адский труд. Малопроизводительный. Но в сравнении с тем, чем занимаются здешние кузнецы, это атомная бомба против самой дешевой китайской петарды. Теперь я понимаю, почему у демов нет проблем с доспехами и вооружением. По словам южанина, в их мастерских даже штамповка налажена, пусть и грубая. Керасы, пластины наборной брони, детали шлемов и щитов. Один начинающий подмастерье там делает работу десяти опытных кузнецов. «Само собой, я тоже мечтаю о таком технологическом скачке, и потому южанина приходится беречь и лелеять. Он на положении заключенного, но живет так, что многим моим подданным такое и не снилось. Отдельное просторное жилье в стороне от ядовитых дымов металлургических печей, лучшая еда, вежливое обращение, никаких колодок с грузом на ногах». «И пусть первая его сталь дается трудно, а печь вышла не вполне удачно, и я все прощу. Пусть исправит ошибки в следующей». Саят прижал к носу белоснежный платок, немилосердно надушенный, и покачал головой. «Смрад! Будто в аду для самых злостных грешников вы не находите?» «Так и есть», — согласился я. «Здесь вы видите первый цикл обработки руды, содержащий свинец и серебро». Ее доробят и потом обжигают на сильном огне, от чего и появляется запах серы. Даже несколько минут находиться здесь настоящая мука, а пленники работают от зари до зари. Вы все еще продолжаете думать, что гораздо лучшая идея посадить их на кол? Нет, я уже давно понял, что их нынешняя жизнь недостойна возвышенной поэмы, но по отдельным намекам, мне кажется, что все это вы показываете не просто так, а с каким-то скрытым подтекстом. Так и есть. У меня к вам, уважаемый совет, имеется предложение. И прежде чем его озвучить, я был обязан показать это хозяйство и поведать о своих планах. «На хозяйство я взглянул и остался под впечатлением, хотя я не скажу, что благостным. Планы ваши, как понимаю, просты. Заселить долину, создать сильную армию и с ее помощью вернуть этой земле былое процветание». «Я не ошибся?» «Нет, в общем-то правы». «Тогда не сочтите за грубость, но самое время перейти к еще невысказанному предложению и желательно в другой обстановке». «Уж простите, но смердит здесь просто чудовищно. Даже ваша несносная птица не выдержала и куда-то улетела. Она улетела вот на ту скалу. Оттуда открывается чудесный вид на всю долину, и там поставили беседку для подобных случаев. А сейчас под ней накрыт стол с закуской и вином, и попугай, само собой, караулит это дело, опасаясь, что все выпьют без него. Не желаете к нему присоединиться? Надеюсь... Это вонь там не ощущается?» «Нет, что вы!» «Особенность ветров в долине такова, что там при всем желании ничего не почуешь». Наверху, кроме тука и зеленого, никого не оказалось. У обоих подозрительно поблескивали глаза, да и птиц не начал клянчить вино сходу, что выдавало их с головой. «Ну да ничего, не до мелочных разбирательств сейчас». Дождавшись, когда Саед в своей напыщенно-витиеватой манере похвалит малярокское вино и жесткий козий окорок, ничего по изысканию не нашлось, я приступил к делу. «Вам, как я понимаю, нужен корабль». «Ну, разумеется. Хочу вам сообщить, что корабль у меня есть, причем не один». Матиц едва заметно напрягся, уставился цепко, подчеркнутое безразличие и расслабленность будто ураганом смело. Передо мной сидел очень сильно заинтересованный человек, собирающийся выслушать условия крайне заманчивой для него сделки. Именно сделки, ведь прекрасно понимает, что эту экскурсию я затеял не за тем, чтобы по итогам подарить корабль и помахать ручкой с удаляющегося берега. «Помните, я рассказывал о нашествии демов, которое случилось зимой?» «Прекрасно помню. И еще запомнил рассказы ваших людей о том же самом. Кстати, в своих рассказах вы упустили кое-какие подробности». «Да, упустил. В том числе и те, где говорилось о захваченных галерах». «Саед, давайте на чистоту. Я замыслил кое-что, и в этом деле мне очень пригодится ваша помощь». «По итогам вы получите любой из кораблей на выбор, и, возможно, будет кое-какая добыча. Если вам интересно, я приступлю к подробностям». «Очень внимательно вас слушаю». «О чем вам говорит название «Железный мыс»?» «Так я же сам вам про него рассказывал, еще при первой нашей встрече. Это город на южном берегу, там делают лучшее оружие, доспехи и всякие другие вещи». «Верно». «Это и не город фактически, а скопище сотен мастерских. Литейни, кузни, ткацкие цеха, верфи, лесопильни, гончарни, стекольные и канатные производства. Многое из того, что там изготавливается, не могут делать больше нигде. Я заметил у вас красный бокал. Так вот, уверен он оттуда». «Военный трофей», — кивнул совет. «Вы, должно быть, представляете масштабы их деятельности. Сравните с моими». Я махнул рукой куда-то в направлении центра долины. Матийцу ставился туда же. Вдалеке, перед скальной стеной, темнели воды небольшого, мерзко выглядящего озера. Вблизи оно, если откровенно, выглядело еще хуже. К тому же в нем не было ничего живого, если не считать зеленого налета на камнях, в биологической природе которого я не вполне уверен. Должно быть, изобилие в округе тяжелых металлов плохо отражалось на экологии. На полпути к водоему в небо поднимались струи черного дыма моего цеха металлов. Левее его в чистом поле, прихрамывающие пленники таскали носилки с глиной и камнями, закладывая основание новой печи. Если глянуть правее, то в склоне долины можно было разглядеть черные норы мелких шахт и неряшливые кучи отвалов. Редкие чахлые кустики и отсутствие деревьев на пользу пейзажу не шли. Одним словом... «Невесело». Саид, подумав, осторожно заметил. «Не хочу вас огорчать, но ваши усилия, как Созидателя, выглядят незначительными в сравнении с тем, что располагается на Железном мысе. Не огорчен, потому что полностью с вами согласен. Но это не мешает мне страстно мечтать это исправить. Поэтому и рассчитываю на вашу помощь». Я все еще не понимаю, о какой помощи идет речь. Вы планируете устроить налет на железный мыс, чтобы все там сравнять с землей? Разумная идея, ведь после этого вы и всей скромности начинаний превзойдете их многократно, ибо сравнение с выжженным пустырем почти всегда будет не в пользу последнего. Вы частично угадали мой замысел. Я действительно планирую налет на железный мыс. «Но сомневаюсь, что у меня хватит сил выжечь там все. Да и к чему? Где выгода? Всё проще. И я хочу захватить там мастеров. Много мастеров. Таких, как Южанин. Или даже получше. И с их помощью превратить эту долину в самую могучую кузницу мира. Это сила. Настоящая сила». «Дерзко». «Да». Мне даже не придется неволить народ, допросив бывших рабов, освобожденных зимой, я узнал, что демы из пленников отбирают мастеров, переводя их на Железный мыс. Там они хоть и заключенные, но привилегированные, условия относительно хорошие. Но если что не так, их гонят на весла, если не хуже. Так ко мне попал один кузнец, вот он-то и рассказал о порядках в мастерских». Уверяет, что достаточно кораблям пристать к берегу, как народ к нам толпами повалит. С трех сторон моря, с четвёртой узкий перешеек, соединяющий с материком. Его преграждает стена, охрана никого не пускает и не выпускает. Берег скалистый, пристать к нему невозможно. Бухта одна, искусственная, прикрыта каменной башней. Еще там патрульное судно частенько караулит. Побегу пленников они помешать могут, но нападение извне, да еще приличными силами, вряд ли. Но в том-то и проблема, что сил у меня немного. Я не могу выделить приличного отряда для такого похода. К тому же, мои люди никогда не ходили к южным берегам. Даже бакайцы предпочитали поворачивать свои дела в районе проливов. А матийцы, как я знаю, рейды к землям демов в былые времена делали не один раз. К тому же, с вашей командой я могу снарядить сразу два корабля, а это уже эскадра, а не слабый одиночный налетик. Какие силы в башне и крепости? В башне 3-4 десятка воинов, вряд ли больше, в крепости не более сотни. Но это не те демы, которые пиратством занимаются. Местные ленивые гарнизонщики. Сомневаюсь, что они вообще рискнут высунуться. Закроются и станут дожидаться помощи, а быстро она не подойдет. Это, конечно, при условии, что наше нападение окажется внезапным А я на это рассчитываю, потому что пойдем мы на галерах демов И нас до последнего будут принимать за своих Даже если удивятся тому, что мы направляемся к бухте, куда военные корабли не заходят В последнюю очередь заподозрят набег В моем плане, конечно, есть несколько допущений, но в каком замысле их не бывает «К тому же я их не из пальца высосал, а из допроса пленников и освобожденных рабов. Как, по-вашему, мой план осуществим?» Саид пожал плечами. «Трудно сказать. Если все обстоит именно так, как вы говорите, то, скорее всего, план осуществим. Гарнизоны у них и впрямь набираются из самых ленивых свиней, и они, возможно, только просыпаться начнут к тому моменту, когда ваши паруса уже скроются за горизонтом». Мастеров из пленников они впрямь набирают охотно. Таких просто так на весла не поставят, не говоря уже о худшей участи. Так что и тут вы правы. Народ сам к вам побежит, когда поймет, в чем дело. Если даже стражники быстро начнут шевелиться, то бросаться на команды двух галер не станут, а пошлют за помощью. Но крупных войск под рукой не окажется за ненадобностью. И пока соберут силу приличную, мы успеем уйти». «Патрульный корабль не помеха, сходы его на абордаж возьмем, в тесноте бухты ему деваться некуда». «К тому же, как я понял, есть вероятность, что его там вообще не окажется». «Очень даже хороший план. Но жизнь показывает, что даже самый лучший план начинает хромать при воплощении». Что-то неизбежно вмешивается в установленный ход вещей, и часто случается такое, чего предвидеть никак невозможно. «Так я не понял, вы считаете, что ничего у меня не получится?» «Не знаю. Хочу надеяться, что получится, ведь в таком случае я получу корабль и смогу вернуться на родину с почетом». Пусть и потерял своего красавца, но налет на железный мыс оценят очень высоко. Странно, что наши правители раньше не догадались этим заняться. Хотя, чего здесь странного? На особо богатую добычу надеяться там не стоит. Ювелиры и прочая богатая публика среди невольников не водятся, а устраивать набег ради каких-то железных криц никто не захочет. Кроме вас, конечно. Но вас интересует другая добыча, несколько необычная. Честно говоря, ее и добычей-то считать трудно. То есть я могу рассчитывать на вашу помощь. Всецело. Я и мои люди в вашем распоряжении. И даже более того, своих пленников тоже передаю на ваше попечение. Вижу, что вы их с толком используете, так что примите их в дар, как маленький знак дружбы и уважения». «Надеюсь, их труд поможет вашим замыслам. И еще хотелось бы обговорить детали, касаемо кораблей, их подготовки к походу, добору команд и многому другому. Обязательно обсудим». Я поднял серебряный бокал. «Давайте выпьем за успех похода». «За такое не грех бы налить всем присутствующим!» Гнусавым голосом трактирного пропоицы пробурчал попугай.